Время взрослеть. О театре долгое время не хотелось даже говорить, зато важнейшим из искусств кое-какие сдвиги. п о з в о л и сниматься в комедии «Штрафной удар», где нехороший спортивный деятель Кукушкин, его играет знаменитый Пуговкин, нанимает за деньги для участия в спартакиаде в качестве сельских спортсменов, матерых мастеров спорта. Почему-то этот проходимец перепутал, кто есть кто, и в результате все персонажи должны выступать не в своих видах спорта. Наезднику, которого играет Игорь Пушкарев, придется прыгать с трамплина, а гимнаст Никулин, роль которого досталась Высоцкому, должен будет скакать на лошади. Все это для смеху. Гимнаст, само собой, не в состоянии лошадь даже оседлать, падать он будет раз за разом, и вот с конца июля идут репетиции на ипподроме. Падения с лошади начали получаться, но одно из них привело к вполне серьезному ушибу ноги. Начинаются хлопоты с лечением, зато отпадают проблемы с военкоматом. Весной дергали его насчет призыва на действительную службу, а осенью, может быть, и оставят в покое. В сентябре... Лёва к о ч е р я н з а н я т ы на Мосфильме у Столпера вторым режиссёром «Живые и мёртвые» по Константину Симонову, без всяких проб и ошибок оформляет его в съёмочную группу. Осенью выехали в пионерский лагерь под Истрой. И съёмки, и зарплата, и суточные идут своим чередом. Участвовать довелось всего в трёх эпизодах. Два без текста, а в роли весёлого солдата реплика что-то около тридцати слов. «Приезжает сам писатель». Глядя, как Пушкарев и Высоцкий с театральным напряжением и бодрыми криками волокут по брустверу пулемет, Максим деликатно, но властно останавливает съемку. «Поставьте себя на место человека, который вышел на смертельный поединок с другим человеком. Тут не до пафоса, не до высоких слов. Слышится только страшный душераздирающий крик. Они уже не воюют, а дерутся, рвут, кусают, превращаются в диких зверей. Убей его, чтобы он не убил тебя. Только так можно выйти живым из боя». Седой Симонов совсем не стар, но весь облик его отмечен какой-то подчеркнутой взрослостью. Спокоен, сосредоточен, все объясняет самыми простыми и точными словами. Не изображает солидность, но и не сутится, не б л а г у р и т не заигрывает с молодежью. Каким он был, что делал в возрасте двадцати четырех, с какого он года? Надо будет в Москве заглянуть в энциклопедию. Как-то выдается пауза. «Окно три дня без работы. Лагерь, он хоть и пионерский, но все-таки лагерь. Надоело. Что если быстро выбраться, отдохнуть и так далее? к о ч е р я н конечно, и слышать не хочет, дескать, знаю, чем такие путешествия у вас кончаются. Да еще запер, как воспитательница пионеров, в спальном корпусе, а одежду их цивильную запрятал подальше. Но наш брат-артист, если чего решил, то сделает обязательно». Прямо в киношной военной экипировке, в гимнастерке с кубиками на петлицах, с е г а н у л и из окна и за з лагерные ворота. Мужик на телеге за пару пачек сигарет довозит их до шоссе. Там тормознули грузовик. Шофер молоденький паренек сразу опознает Пушкарева. Еще бы, знаменитость! Кто же фильма «А если это любовь» не видал? Довез их до места. Более того, проводил по городу, показал все стратегические объекты, где г л а в н о е продают, где закуску. В общем, удачно в разведку сходили. На обратном пути возникает резонная идея запастись свежими овощами. Высмотрели домик с огородиком, открыли калитку, навстречу бабушка-старушка в платочке. Не успевает Пушкарев свою просьбу сформулировать, как она, завидев кубики на петлицах. Кидается ему на грудь и рыдает. Оказывается, у нее два сына погибли в сорок первом, и на фотографиях, висящих в горнице, они в формах точно с такими же кубиками. Вот какие сценарные ходы жизнь устраивает порой. Двадцати лет, прошедших с тех пор, как не бывало. Бабулька угощает их ужином, наливает по рюмочке, сыновей помянуть. Засиделись допоздна, слушая ее рассказы, а потом и ночевать остались на печке. Утром, снабженные крестьянской снедью, завязанные в платок, возвращались к своим. Как рассказать? Могут и не поверить. За живыми и мертвыми потянулся некоторый шлейф. Пушкарева то и дело приглашают выступать в войсковые части, и он, как это и прежде бывало, берет за собой Высоцкого. Солдатики – народ живой. Расскажешь им для разогрева пару баек о том, как тебя в Диме Горине Демьяненко бил по морде, а потом Каберидзе в 713-м добавлял, а после этой лапши на уши берешь гитару и понеслась. Есть в этом что-то новое, отличающееся от актерской работы. Там ты мальчик, школьник, зависишь от дяди режиссера, который тебе задает уроки, как учитель ругает за прогулы и пьянки, в редких случаях снисходительно похваливает. Здесь же ты сам проходишь свой путь от первой строки до последней, а потом другие за тобой, по живому следу. Это взрослое дело писать. В двадцатых числах ноября Люсю отвозят в роддом на Меуссах. И начинается веселое оживление. Ребята его даже зауважали как кандидата в отцы, добывают для Люси апельсины, дорогие рестораны лакомства, навещают всей компанией». И вот 29-го, после десятка, наверное, нервных телефонных звонков, из квартиры на Первой Мещанской он торжествует. «Мамочка, тетя г и с я мальчик, сын у меня, понимаете?» То, что сын, это принципиально. Только так принято у настоящих мужчин.